Глава 14. Лаэн. У меня мало времени, сходу предупредил магистр. Уселся в кресло и посмотрел с подозрением. Что означает ваше приглашение, мистер Тёмный? Хотел поговорить с вами, Верзан, сдерживая усмешку, успокоил я. Да уровне магистром мне как курица до Нура, но светлый мак едва не дрожит, ступая на порог потомка Вера Ломца. До того как подам официальное прошение о принудительном возвращении Поподанки Василины в родной мир, опять вы об этой девушке? Нахмурился магистр, и я, вновь ощущая себя не в своей тарелке, поёрзал в кресле. Оставьте. Вы же знаете, что его светлейшество заинтересовался ею. Помните, что обязана представить Василину на балу, к сожалению, процедил я. Поэтому и не спешу с заявлением. Почему бы вам не оставить бедную девушку в покое, передёрнул плечами Верзан. Я сжал челюсти, сдерживая резкость. Сначала этот спесивый маг навесил на меня всевозможные обязанности, а потом спрашивает, почему бы мне не забыть о них. Конечно, чтобы потребовать отчёта о причинах халатности тёмного мага и убедить общественность в полной моей некомпетентности. Как это похоже на светлых. Ходит по лепесткам роз, боясь испачкать свои белоснежные плащи. А все неудачи и ошибки сваливают на мистера Тёмного. Не уродилась мандрагора виноват Лаэн. Дракон снёс окаменевшее яйцо разумеется, моя заслуга. Опустила козна. Кстати, то есть вас устраивает, что мисс Василина активно вмешивается в дела Дезана? намекнул я на недавний инцидент. "О чём вы?" неискренне изумился старик. Я поджал губы. "Поверить, что Верзан был не в курсе слухов о моей попаданке, да он первый их получал. Не раз до сих пор меня не вызвали на совет знат мастеров, всё устраивает. Или это план хитрого старика? Королевский суд прекрасная возможность унизить тёмного. Чем больше надо мной смеются, тем меньше боятся". Политика Но я не думал сдаваться. Именно поэтому пригласил магистра к себе домой. Зная наперёд то, что ответит Верзан, приготовил несколько контраргументов. Рассследуя случаи попадания этой девушки, осторожно начал я и отошёл к окну, делая вид, что заинтересован тем, что происходит снаружи, исподволь следил за реакцией магистра. Я выяснил, что перемещение случилось не из-за заклинания. И древние артефакты тут ни при чем. Все гораздо сложнее и глобальнее. Замолчал, давая магу возможность догадаться самому, о чем идет речь. Я сотни раз перечитывал отчеты Василина о том, что произошло в день Перехода. Мне нравилось, как четко и конкретно девушка излагала факты. Освободив от шелухи эмоций и песка предположений, преподносило события чистыми и объемными от обилия подробностей. Пробегаясь взглядом по строчкам иномирного письма, я будто сам проживал уникальное событие. Огромный предмет, описанный с уникальной точностью, немного напоминал легендарный магический люк, а зарисованные символы можно было принять за части древнего заклинания. Именно это навело меня на идею, как можно избавиться от проблемы. Я пойду по пути наименьшего сопротивления, предоставив светлым новый повод для страха. Домайте в её мире находится колодец тайн, деревянным голосом предположил магистр и помотал головой так активно, что взлетела борода. Это древняя страшилка, которую в детстве пугали ещё моего деда. Любые сказки это красиво описанное событие истории. Стараясь не выдавать радости от его догадливости, холодно возразил я. К чему как не вам знать, что чем древнее сказание, тем более неправдоподобным оно кажется из-за причудливых подробностей. Год за годом быль обрастает ими, как маленькая песчинка слоями перламутра. В итоге все восхищаются жемчужиной, забывая, что это лишь приукрашенная соринка. Хм. Магистр потер би бороду. Я не спешил нарушать установившуюся тишину. Дело сделано. Сомнение уже поселилось, и теперь нужно терпеливо дождаться всходов, а не рушить план, настаивая на своей версии. Жизнь в столице научила меня быть тёмным. Все считали меня злодеем, поэтому я перестал сопротивляться и поплыл по течению, получая при этом больше возможностей. Верзан не спешил уходить, я вновь ожидая продолжения беседы. но я планировал разочаровать старика. «Благодарю за ваш визит, магистр», — намекнул я на то, что пора бы и честь знать. «Не рассчитывал, что вы сможете уделить мне так много времени. Как бы ни было приятно ваше общество, но вынужден удалиться. Как вы знаете, мисс Василине нравится шокировать общественность, упорствуя в выборе мужской одежды, поэтому мне предстоит убедить, вы не договорили». Не выдержал он. Не озвучили результат своего расследования? Так оно ещё не закончено? Я старательно спрятал торжествующую улыбку. Как только гипотеза найдёт подтверждение, отчёт будет лежать на столе совета. Но подорвался он, и я едва не возликовал. Конечно, Верзан хотел возразить, что такая правда его не устраивает, ведь это приведёт к фатальным последствиям. Нововреме остановился и, сохранив лицо, степенно кивнул. Надеюсь, к следующему заседанию совету у вас уже будет что доложить. Взмахнул ладонью. И да, недопустимо появление женщины в брюках. Позаботьтесь о достойном виде вашей подопечной на предстоящем празднике. Сделаю всё возможное, понимающе усмехнувшись, поклонился я. Его светлейшество подарит девушке танец. Я вновь размышляя о другом, хмуро поделился новостью Верзан. Сомневаясь, что мисс сумеет оценить оказанную честь, саркастично скривился я. Она не умеет танцевать? изумился магистр. Так научите. Добала слишком мало времени. Мстительно напомнил я, что меня поставили перед фактом. К тому же поподанка необычайно упрямая и непослушна. Она откажется от уроков. — Жаль, — лениво отмахнулся он. — Тогда просто представите девушку королю, а после сразу приведете на срочное заседание совета. Сердце мое дрогнуло от радости. Я и не рассчитывал, что он соберет представителей раз во время праздника. Кажется, верзан трусливее, чем я предполагал. Страх перед ожившей легендой пересилил радость от моего возможного унижения на королевском суде. Это означало мою полную и безоговорочную победу ещё до начала битвы. Навязчивую попаданку насильно вытурят из дезана прямо во время бала, и моя жизнь вернётся в нормальное русло. С макуе радостью я прослеживал за магистром до выхода, но только протянул руку, чтобы выпроводить старика, как дверь распахнулась, и на пороге возникла Василина. Судя по гневному взгляду и рваному дыханию, Моя подопечная была невидимым свидетелем нашей беседы, и подслушанная ей не понравилось. Добрый день, магистр. Василина обращалась к Верзану, но в упор смотрела только на меня. Кажется, в этот момент мисс жалела, что не обладает магией. Сжимая кулаки, она процидила: "Спешу сообщить, что мисс сумеет оценить оказанную королём честь. А вас, мистер Тёмный, заверяю, что упрямая и непослушная попаданка" Согласна. На уроки танцев приступим.